Глава 15. Львиный двор. Воспользуемся возможностью последовать за Верховным Судьей внутрь Дворца Мавританских Королей, куда в первый раз вошел Дон Карлос и куда наши читатели, по всей вероятности, никогда не входили. Следуя за придворным служителем, который позвал его от имени короля, Дон Эниго прошел сначала через первый двор, носивший название Двора Мирт, так он весь был засажен цветущими миртами, затем через двор водоема, на котором был громадный бассейн круглой формы, и через двор мезуар или женских бань, так как во времена мавританских калифов в бассейне на этом дворе купались придворные дамы. Хотя ум и сердце Дона и Нига были сильно озабочены, и хотя скитальческая жизнь ознакомила его с достопримечательностями Старого и Нового Света, Он все-таки остановился на первом дворе, на пороге которого и в наше время останавливается путешественник, удивленный и растерянный, потому что он угадывает, что вступает в таинственный и неизвестный мир Востока. Дон Эниго поднял голову, чтобы рассмотреть великолепную гигантскую вазу на пьедестале, которую испанская небрежность забросила в настоящее время в угол никем не посещаемого музея, И которая тогда составляла главное украшение этого двора, над которым господствовала, возвышаясь над стенами из кедра и золотистыми черепицами крыш башня Амара, зубцы которой алые и оранжевые выделялись на голубом прозрачном небе. Со двора водоема дон и Нига прошел в прихожую барку, из прихожей барки в гостиную послов. Неоригинальность формы передней, которая придала ей название барки? Ни переплетение арабесок, покрывавших стены, ни великолепие свода, разрисованного зеленью, лазурью и алой краской, ни чудная тонкая лепка, подобная сталактитам, требующим тысяч лет для своего образования, не могли ни на мгновение отвлечь Дона и Нига от овладевшей им мысли. Он прошел молча, тихо, быстро, мимо прелестного павильона, носящего теперь название «Мирадора королевы», из окон которого виден хенералифия, как громадный алиандровый куст. Мирадор. Терраса. Бельведер. Павильон. На вершине его сидели павлины, похожие на птиц из золота и сапфиров. Он ступал по плитам белого мрамора с бесчисленными курильницами в виде маленьких отверстий. Они служили для окуривания султанов при выходе их из бани. Потом он, не останавливаясь, прошел через сад Лидакаха, представляющий в наши дни запущенный, заросший кустарниками участок, но тогда бывший цветником утопавшим в растениях. Оставил вправо бани Султанш, как бы еще согретой дыханием прекрасной цепи сердец, гордой из забииды, и вошел в львиный двор, где его ожидал король. Львиный двор был так много раз описан, что вряд ли стоит описывать нам его в свою очередь. поэтому мы ограничимся только легким эскизом его формы и главных украшений, чтобы у наших читателей было некоторое представление о нем, безусловно, необходимое по ходу рассказа. Львиный двор представлял собой прямоугольник в 120 шагов в длину и 73 в ширину, окруженный 128 колоннами белого мрамора с капителями из золота и лазурита. 28 ступеней вели на галереи, окружавшие громадный патио, в центре которого возвышался знаменитый фонтан Львов. Патио — внутренний двор. В то время, когда Дон Эниго входил в львиный двор, последний был преобразован в шатер. Он был перекрыт широкими полосами материи национальных цветов Испании и Австрии — красными, черными и желтыми. и служил для защиты от слишком резкого солнечного света и сильной жары. Фонтан Львов, выбрасывая воду из всех своих отверстий, освежал воздух громадной столовой, где был накрыт обед, приготовленный молодому королю Дону Карлосу городом Гранадой и Грандами Андалусии. Одни из гостей прогуливались по самому двору, другие — по гостиной двух сестер, прилегающей ко двору, наконец, третьи — по галерее, возвышающейся над двором. Прислонившись к голове одного из золотых львов, дом Карлос слушал своего первого министра, графа де Шиевр, и рассеянно рассматривал красноватые пятна, въевшиеся в гранит, — которые, как утверждают, были следами крови, пролитой при обезглавливании 36 абенсерагов, заманенных в эту ловушку Зегресом. О чем думал Дон Карлос, и почему его рассеянный и блуждающий взгляд так мало отвечал речам его первого министра? Он забывал, что он в Гранаде, во дворе Львов, и переносился мысленно во Франкфурт, в зал выборов. И как ни были поэтичны предания о мавританских междуусобных войнах, они были ничто перед вопросом, звучавшим в каждом биении его сердца: кто будет императором Германии, ты или Франциск Первый? В это время придворный служитель приблизился к королю и доложил о прибытии верховного судьи Андалусии. Дон Карлос поднял голову, он бросил быстрый взгляд по направлению к Дону Иниго. И как бы желая отделиться от фламандских фаворитов, образовавших около него круг, и приблизиться к группе испанской знати, стоявшей в другом углу двора, он пошел навстречу Дону Иниго. Дон Иниго, увидев короля, направлявшегося к нему, понял его намерение, остановился и ожидал, когда король обратится к нему. Ты знаешь Дона Руиса де Торилемса? – спросил Дон Карлос у верховного судьи. Да, ваше величество. Это один из самых знатнейших представителей дворянства в Андалусии. Он воевал вместе со мной против мавров в царствовании ваших знаменитых предков, Фердинанда и Изабеллы. Ты знаешь, о чем он меня просил? Он просил, ваше величество, о даровании милости его сыну, Дону Фернанду. Ты знаешь, что сделал его сын? Он убил на дуэли брата Дамы, любовником которой он был. И затем... Он убил двух алгвазилов, пришедших его арестовать, и ранил третьего. «И затем...» — он бежал в горы. «И затем...» Произнося в третий раз этот вопрос, Дон Карлос устремил на Дона Эниго свой взгляд, обычно тусклый и невразительный, а теперь твердый и ясный. Дон Эниго отступил на шаг, он никак не думал, что взгляд смертного может метать такие ослепительные молнии. «Затем?» — пробормотал он. «Да, я спрашиваю тебя, что делал он в горах?» «Государь, уверяю Ваше Величество, что увлеченный пылкостью, свойственной его возрасту...» «Он стал бандитом! Грабил и убивал путников! Так что те, кто желал ехать из моей гранады в мою Малагу, или из моей Малаги в мою гранаду, перед отправлением в путь должны были составить духовное завещание!» — Государь. — Хорошо. Теперь ты, верховный судья, как ты думаешь поступить с этим бандитом? Дона Нига вздрогнул, так как в голосе этого девятнадцатилетнего юноши звучала такая непоколебимость, что он испугался за будущее своего прошения. — Я думаю, государь, что молодость и многое прощается. — Сколько лет Дону Фернандо де Торильесу? — спросил король. Дон и Нига постарался припомнить это число и сказал со вздохом: Ему должно быть 27 лет, государь. На 8 лет старше меня, сказал Дон Карлос. Он точно хотел сказать, что ты говоришь о молодости человека в 27 лет. Мне 19 лет, мне, а я зрел. Государь, сказал Дон и Нига, Ваш гений до срока умудрил Ваше Величество. Разве можно сравнивать короля Дона Карлоса с обычными людьми, взвешивать вас и других на одних весах? В таком случае твое мнение как верховного судьи? Мое мнение, государь, таково. Бывают особенные обстоятельства. И хотя Дон Фернанд виновен, но есть причины простить его. Он принадлежит к одному из знатнейших родов Андалусии. Отец его, достойный и уважаемый человек, сделал все возможное для семи убитых. И хорошо было бы королю Карлосу ознаменовать свое посещение Андалусии актом милосердия, а не жестокости. Это твое мнение, дон Инига? Да, государь. Тихо ответил верховный судья, опустив глаза под орлиным взглядом молодого короля. В таком случае я жалею, что отослал к тебе дона Руиса. Я оставлю за собой решение этого дела и решу его по совести. потом, обращаясь к стоявшим близ него, сказал, «За стол, господа, и поторопимся с едой! Вот мой верховный судья Дон и Веласка, который находит, что я очень строгий судья, и которому я как можно скорее хочу доказать, что я не судья, а само правосудие!» И снова обратившись к Дону и Нига, который находился еще под воздействием могучей воли молодого человека, едва вышедшего из отрочества, Он сказал: садись справа от меня. После обеда мы вместе посетим тюрьму Гранады и найдем там возможность оказать более заслуженную милость, чем та, которой просишь ты у меня. Потом, приблизившись к приготовленному для него креслу, положил руку на венчавшую его корону и прошептал: король, король, достоин ли ты быть королем? Ха, о, на свете есть только две желанные короны. папы и императора». И король Дон Карлос сел за стол, имея справа от себя Дона и Нига, а слева кардинала Адриана. Остальные разместились по чинам и рангам. Спустя четверть часа, что свидетельствовало об озабоченности короля, большого гурмана, просиживавшего обычно за обедом около двух часов, Дон Карлос встал из-за стола и, отказавшись даже от свиты фламандских фаворитов, вышел, сопровождаемый только одним верховным судьей, чтобы посетить тюрьмы Гранады. Но, выйдя в сад, он встретил девушку, которая, не имея возможности добиться у придворных служителей разрешения проникнуть далее, выпросила их согласие остаться здесь. Девушка, странно одетая, но замечательной красоты, Заметив короля, опустилась на одно колено и протягивала ему одной рукой перстень, а другой пергамент. При виде их Дон Карлос вздрогнул. Золотое кольцо принадлежало бургундским герцогам, а на пергаменте под несколькими строчками, написанными характерным немецким почерком, виднелась подпись, хорошо известная всем, а особенно королю Дону Карлосу, так как это была подпись его отца, Дер Кёник Филипп. Дон Карлос удивленно посмотрел сначала на кольцо, потом на пергамент и, наконец, на девушку в странном костюме. «Прочтите, государь», — сказала она на чистом саксонском наречии. Дуну Карлосу было чрезвычайно приятно, что с ним говорят на языке той части Германии, где он вырос и которая была ему так дорога. Король начал читать характерные фамильные строки перенося свой взгляд после каждой строки и почти после каждого слова с пергамента на девушку и с девушки на пергамент. Потом, кончив чтение, он сказал «Дон и Нига, обстоятельства заставляют меня отложить до другого часа посещение тюрем. Если у вас есть дело, располагайте вашим временем. Если нет, подождите меня здесь». «Я...» Подожду, Ваше Величество, ответил Дон и узнавший в девушке с золотым кольцом и с пергаментом цыганочку из венты короля Мавров. Он подозревал связь между этим появлением Хинесты и милостью для Сальтеадора, о которой так бесплодно ходатайствовали Дон Руис, и он у короля Дона Карлоса. Что касается короля Дона Карлоса, то он с удовольствием ответил девушке на том же языке, на котором она обратилась к нему: Следуй за мной! И он указал ей дорогу в Мирадор Королевы, который носил это название в честь Изабеллы Католической, так как она во время пребывания в Альгамбре занимала этот павильон.